Глава двадцать первая «Что ж», — пробормотал Реликтов, когда Мария замолчала. «Наверное, мне стоит попросить у вас прощения». «Что?» — она подняла голову и с недоумением нахмурила брови. «Попросить прощения», — повторил Реликтов и поджал губы. На его лице появилось виноватое выражение. Кабинет совещал только уличный фонарь, но даже в этом тусклом свете было видно, как сильно он покраснел от стыда. Произошло недоразумение. Ладно, нет. Я допустил ошибку. Сделал поспешные выводы. Видите ли, у меня с Артемьевыми долгая история, чем-то похожая на вашу. — Вы влюбились в их дочь, и она вытянула из вас все соки? — хмыкнула Мария. Она успокоилась, и о том, что она недавно плакала, напоминали лишь опухшие глаза. «Хуже», — поморщился он. «Моя семья — побочная ветвь рода Артемьевых. Обычно это означает покровительство аристократов и различные привилегии. У них зимой снега, не допросишься. Плюс к тому они скидывают на побочные семьи свои косяки». Мои родители были постоянно в чем-то виноваты. Другие побочные семьи катались, как сыр в масле, а мы...» Он махнул рукой. Отец более-менее держал семью на плаву, но потом материализовался Гришка Артемьев. Точнее, он раньше был, но в тот год достиг совершеннолетия. О нем говорили, как об очень перспективном молодом человеке, и сулили славу и богатство. На этих словах Мария невесело рассмеялась. В свое время он был воплощенным очарованием. Не в смысле красавчика харизма, интеллект, манеры, И куда все сплыло? А было ли оно? Реликтов скривился. Мне кажется, что он притворялся. А потом ему надоело, из него полезли черти. Но мой отец был им заворожен. Он считал, что Гриша все изменит что при нем побочные семьи получат заслуженную награду за службу роду. Я только и слышал, молодой господин то, молодой господин сё. Отец забыл обо мне и нянчился с ним, как с родным сыном. Он замолчал и спрятал лицо в ладонях. «Погодите», — изумилась Мария. Ее глаза широко распахнулись. «Я вспомнила». Реликтов жестом прервал ее и произнес. «Я расскажу». Мария кивнула. Человек перед ней исповедовался, и ему это было необходимо. Гришка предлагал моему отцу всякие авантюры, и сперва они даже заканчивались успехом. У нашей семьи появились деньги. В то лето мне вылечили все зубы. Реликтов с ностальгией улыбнулся. Но вскоре Гришка вляпался в дерьмо. Возможно, если бы я был рядом, он ударил кулаком по столу. Но я был обидчивым янцом и отстранился от семьи. Держался подальше от отца и старательно притворялся, что мне никто не нужен. А тем временем Гришка уничтожал нашу семью изнутри. Отец считал, что тот просто оступился и продолжал ему безоговорочно верить. Гришка наглял, и в один непрекрасный день к нам постучалась полиция. Гришка обокрал рот и свалил вину на моего отца. «Что стало с вашей семьей?» «Правильнее спросить, что осталось от нашей семьи», — поправил реликтов. Наль, Зеро. Отца посадили, и он умер в тюрьме. У мамы случился инфаркт из-за переживаний. Она слегла и тоже умерла через пару лет. Сестра сбежала за границу». Остальные родственники отдалились и притворялись, что нас вообще не знают. Некоторые даже изменили фамилию, чтобы их с нами никак не связали. «Мои соболезнования», — вздохнула Мария, — «в духе Григория. Я встречалась с ним, когда это произошло. Его рассказы были диаметрально противоположными. Он говорил, что ваша семья втерлась к нему в доверие и нагло надурила». Я безоговорочно ему поверила и лишь потом поняла, что все его слова надо делить на тысячу. Я наблюдал за Гришкой издалека, представлял, как отомщу ему в самый неожиданный момент, и видел, как вы отчаянно его защищали, как выплачивали его долги и прикрывали спину. Я посчитал, что вы либо глупышка с синдромом жертвы, либо такая же хитрая тварь, как и он. «Но вы не похожи на дуру, так что я выбрал второй вариант». Реликтов пожал плечами. «Да уж, вы правильно меня охарактеризовали». Мария прижалась затылком к холодной стене, надеясь унять головную боль. «Что вы собираетесь делать?» «Постараюсь уйти от Артемьевых с минимальными потерями. От директора ждать помощи не приходится, а могущественных покровителей у меня нет». «Мне бы сына вытащить из их мерзких лап, иначе им действительно придется бежать в Сибирь». «Предлагаю объединиться». «Для чего?» «Куда мы денемся с подводной лодки? Завтра здесь будут Артемьевы, и нам придется им прислуживать. Принеси, подай, иди нахер, не мешай». Реликтов горько улыбнулся. «Прям как в старые добрые времена». Но ведь выполнять приказы тоже можно э -э -э, с подвохом. Если я что-то испорчу, они не побрезгуют уволить меня по статье. Испортить репутацию паршивой записи в трудовой книжке? Я не могу так рисковать. Мне скоро искать новую работу. Нет, они, конечно, в любом случае меня выживут, но... Не оправдывайтесь, я понимаю. Вставил реликтов. Я говорил о другом. Не портиться, напротив, выполнять все чересчур ретива, точь в точь, как велит устав Академии и сотня другая административных правил. В наших силах устроить бюрократический ад. А с важными документами мы разберемся с особой жестокостью. Мария слушала, затаив дыхание. Ого, такого поворота я не ожидал. Реликтов оказывается неплохой парень. Мне понравился его план. Сам по себе он не принесет практической пользы. Так выбесит директора и Артемьевых. Однако он выгодает мне время, чтобы найти полную версию видео. Существует вероятность, что герцоги подстраховались и уничтожили оригинал. Но я сомневаюсь. От Академии я сразу же побежал домой. Мама не дед, она проверит, точно ли я сплю, когда вернется. Я забрался в окно, скинул одежду и залез под одеяло. Мама добралась домой через полчаса. И точно зашла ко мне в комнату, невесомо погладила по волосам и поцеловала в лоб. Вздохнув, она ушла на кухню. Тихо-тихо зазвенело стекло. — Маруся, ты что делаешь? Женский алкоголизм неизлечим. Возмущенно прокоряхтел дед. «Это у меня сила воли. Во! Захотел — бросил. А ты ж сопьешься. Кто руслана воспитывать будет?» «Папа, успокойся». «Что, все совсем плохо?» «Хуже некуда. Артемьевы захватили Академию». Под их негромкую беседу я задремал и проснулся только утром. Сегодня учиться я был не намерен и, воспользовавшись магией крови, поднял температуру тела до 38. В этот раз дед не спорил со мной и не обвинял в обмане. А мама даже обрадовалась, хоть и быстро скрыла эмоции. Ну да, как говорится, баба с возу кобыли легче. Если я сижу дома, то маме нет нужды присматривать за мной в академии, где завелись злобные пираньи Артемьевы. Дед обложил меня таблетками и слинял до Антонины Полны, но я не спешил удирать из дома. Передо мной встал вопрос, как незаметно пробраться в особняк Артемьевых. Там наверняка понапихана куча камер, и на каждом углу стоит охранник. Вопрос, однако. пораскинув мозгами, я решил первым делом навестить владельца ларька. Вечером, подслушивая разговор мамы и полицейского, я увидел через окно не только видео с убийством Олега Артемьева, но и прочитал пару страниц дела. Оно лежало открытым на столе. Там было указано имя хозяина Ларька и его адрес Вадим Ржавин. Береговая десятый дом. Я доехал до места на метро. Ржавин проживал в частном доме с высокими воротами, наверху которых сидел сваренный из железок дракон. Я подошел и нажал на звонок. Тишина. Я нажал еще раз. Никто не ответил. Я уселся на лавочку. Если понадобится, буду ждать до самого вечера. Но мне не пришлось. Ржавин зарулил ко двору через полтора часа. Он водил ярко-красную «Волгу». В салоне на полную мощность гремела музыка. Ржавин выключил проигрыватель и вылез наружу, на "Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам". Но свист моментально оборвался, когда он заметил меня. "Здравствуйте", протянул я жалобно, будто вот-вот расплачусь. "Вы Вадим Ржавин? Я Руслан Звягинцев, и вчера... Да, я знаю, кто ты такой". Он воровато оглянулся и спешно открыл калитку. «Заходи быстрее, пацан!» Ржавин провел меня вглубь двора и упер руки в бока. «Как ты меня нашел?» «Подслушал, где вы живете». Я всхлипнул. «А еще подслушал, что меня обвиняют в убийстве. Но я же ничего не делал». «Верю, верю», — сказал Ржавин. Собственными глазами видел. «А ты шустрый малый, а? Подслушал, приехал. Зачем, кстати, приехал?» «О, зачем вы меня впустили?» — вздохнул я. «Могли бы просто прогнать». Ржавин пристально на меня взглянул. Совесть мучает. «Но, по троспись, ничего никому не скажу. А с тобой легче. Родаки твою душу все вынут, Давид, начнут. А тебя вытурить проще простого. Передашь им все, но больше с вами говорить не буду. И вообще ты ко мне не приезжал, и я тебя не видел, Ферштейн?» Он зашел в гараж, залез в холодильник и достал бутылку пива. «Тебе не предлагаю, мал еще». Отхлебнув, он продолжил. «Я вчера на нервах чуть в больницу не загремел. Артемьевы меня из приемного покоя часов всем забрали. Мол, срочное дело, надо запись с камеры посмотреть. С ними еще парень был. Вот он видео и подрезал, когда Артемьевы его посмотрели. Рожи у них были, я думал, что меня не отходя от прилавка пристрелят. А можете, пожалуйста, дать настоящую запись, заканючил я, сложив руки напротив сердца, будто в молитве. Забрали на флешке зеленый такой в виде лягушки, оставили только обрезанную версию. И меня притащили в полицию, чтобы состряпать типа официальное изъятие видео. Потом привезли в свой особняк, втюхнули деньги. Погоди, погоди, малой. Ржавин засуетился, спрыгнул в смотровую яму и выкинул оттуда сверток. «Держи, мамки передай. На два года безбедной жизни хватит». Частенько я мечтал о халявных деньгах, а как свалились на мою голову. «Тьфу, не могу». По ночам снится, что из гаража голос демонический зовет, и морда стрёмно из ямы пялится и хохочет. «Душу продал, душ продал». «Нет, не по мне, вся эта мерзость. Я привык зарабатывать честно». «Спасибо!» — вежливо поблагодарил я и спрятал сверток за пазухой. Ржавин свернул разговор и выпроводил меня. Я потопал к метро, обдумывая новую информацию. Артемьевы все делали в спешке, им не терпелось посадить меня в лужу. Обрезали видео, обработали Ржавина и привлекли полицию, а потом поехали в особняк и швырнули в Ржавина деньгами, чтобы помалкивал. А если верить Алексею Анатольевичу, то с раннего утра Артемьевы уже будут куковать в Академии. Скорее всего, они спрятали оригинальное видео где-то в особняке. Конечно, они могли приказать слугам отвезти флешку в банк и сдать на хранение, но... Нет, едва ли они доверили ее кому-нибудь. Все-таки видео — опасный компромат на Артемьевых. Глупость Олега может догнать рот даже с того света». Если бы у меня было маскировочное заклинание, к сожалению, магия крови для такого не предназначена, поэтому придется применить грубую силу. Репутация у красного демона не ахтит, так что внезапное нападение на особняк Артемьевых ничего кардинально не изменит. Меня, точнее мою вторую демоническую личность, и так обвиняли во всех смертных грехах. Я уехал на метро на северо-запад, вышел с конечной станции и активировал кровавый доспех в пустынном дворе. А уже оттуда, особо не скрываясь, помчался к резиденции Артемьевых. Когда я приблизился к особняку, охрана запаниковала. Кто-то выпустил в меня пистолетную обойму, кто-то швырнул заклинанием. Доспех меня защитил, и я, не обращая внимания, подпрыгнул высоко в небо. На мгновение я завис в наивысшей точке, а потом рухнул и, пробив крышу, ворвался внутрь дома. — Демон! Демон! — визжали от ужаса слуги где-то неподалеку. Ну, минут через тридцать сюда прибудут демоноборцы. Следует поторопиться. Я промчался по всем комнатам и нашел спальню и личные кабинеты герцогов. Перерыл все вверх дном, вскрыл сейф, но ничего, кроме облигаций, шести пачек купюр не нашел. Параллельно я крушил все направо и налево, создавал видимость, что демон уничтожает все бессистемно, а не целенаправленно что-то искал. Где-то должен быть стойник, может быть секретный коридор. Я разломал несколько стен и чуть не скатился по лестнице. Милый такой лестница в дизайнерском стиле совсем не похожий на карикатурные лестницы, ведущие в подвал. Она привела меня в уютный кабинет. На стене над массивным рабочим столом висел семейный портрет герцоги с сыном. Я перевернул шкаф, распотрошил комод. Пусто. В какой-то момент я поверил, что видео все-таки утилизировали, и разозлился. Теперь я ломал все, вымещая злость. Наверное, я задел потайной рычаг. Настенная панель со скрежетом отъехала в сторону. На полке одиноко лежала флешка в виде лягушки. Я возликовал. Еще немного побуйствовав, я свалил. Дело за малым размножить видеозаписи, разослать по всем газетам, журналам и телепередачам. Журналисты обрадуются сенсацией. Это заняло у меня 15 минут. Хе-хе, а вот у Кулачко мое задание забрало все шесть часов. Я отослал видео ему и приказал срочно распространить. Дед, конечно, на свиданку свалил, но домой мне надо вернуться побыстрее, чтобы не вызывать лишних подозрений. Делегирование обязанностей — крутая штука, одна из лучших, которые придумало человечество. Дома царила тишина. Под калиткой валялась записка, написанная корявым почерком выздоравливай Без тебя в академии скучно!» Я фыркнул. Дима находился в облаженном неведении. Он и не подозревал, что меня собираются вытурить из академии, а белку и вовсе усыпить. Мяу. Ко мне навстречу вышла кошатина и широко зевнула, блеснув стальными зубами на солнце. «Кто тут у нас хорошая девочка?» Кто у нас шерстяная жопка? Я погладил ее между ушей, и белка затарахтела, как трактор. Мурчи, мурчи, ты теперь в безопасности. Что такое? Хочешь еще вкусных демонических сфер? Сегодня ночью принесу тебе вкусняшек. Может, и на первый ранг прорвешься. Я набрал тарелку булочек с яблоками и завалился перед телевизором. В новостях обмусоливали смерть Олега. Везде транслировали интервью герцогов Артемьевых и обрывок видео, где белка кусала Куликова за задницу. «Данное происшествие подняло важную тему, о которой никто не задумывался. Имеем ли мы право наделять животных магией? И дело не в этической стороне вопроса, а в безопасности. Сегодня чья-то собака учится колдовать, а завтра вырежет целую семью». Что ответит на этот вопрос наше общество? Готовы ли мы рисковать? Готовы ли поделиться магией с неразумными существами, предки которых были опасными хищниками? Я выключил телевизор. М-да, белка стала знаменитостью. Правда, пока ее боятся и хотят прикончить, но скоро все перевернется. Академия обед Аделина с самого утра была как на иголках. Ей казалось, что над головой собираются тучи. Женя и Дима этого не чувствовали, а поруда ничего и не скажешь. Девочка молчала и не выражала никаких эмоций. Аделина видела, как напряжен директор и весь остальной персонал. В фойе она столкнулась с мамой Руслана, и та явно была взбудоражена. Реликтов вообще прошел мимо их компашки и даже не отпустил едкого замечания, что было для него нехарактерно. Аделина не понимала, с какой стороны ждать удара, но на всякий случай решила быть ниже травы и тише воды. «Чет, Руслан разболелся!» — протянул Дима и перепрыгнул сразу через три ступеньки. «Может, ему луковый сок в нос закапать? Меня бабушка так лечила!» — Уверена, его вылечат нормальными лекарствами. — Не крутись так, упадешь, — проворчала Аделина. Дима пропустил ее слова мимо ушей и в этот раз попытался перепрыгнуть через пять ступенек, но оступился и упал. Благо до лестничной площадки было всего семь ступенек, и он не ушибся. — Вас не обучали манерам? — из-за угла вышли герцоги Артемьевы и высокомерно осмотрели ребят.